19 апреля. Чемодан набит под завязку. Там подарки для Ленки, Олега и родителей, краски, сыры, те шмотки, которые меня заставила купить очнувшаяся после литургии женщина. Я знаю, что эту женщину начнёт клонить в сон уже в аэропорту, но пока что она не сдаётся и заставляет меня бродить по бутикам в последнее парижское утро, вместо того, чтобы спокойно посидеть в нашем саду Розье. С сигаретой. Раньше я не замечала, что этот сад — типичный хортус конклусус. Только вместо монастырских стен в нем жилые дома. Антон и Джереми уже уехали. Джереми оставил мне свой адрес в Лондоне. Если я вдруг... Никакого вдруг, конечно же, не будет. Все цветы рано или поздно отцветут, срезаны и завянут. А нарисованные продадутся. Надеюсь, что мы с Карой не опоздаем в аэропорт. Заказали одно такси на двоих. Кара уже не очень кричит на меня, как раньше вообще. Она очень милая женщина, хоть и напоминает порой свои коллажи. А впрочем, кто из нас не похож на свои работы? Разве что Джереми. Та его статуэтка юна и прекрасна, и, глядя на нее, можно додумать все, что не было услышано. Он показал эскизы вчера перед отъездом. Что ж, в отличие от некоторых, Джеррими не зря провёл этот месяц в Париже. Он очень внимательно меня рассмотрел и рассказал об этом бумаги, а в Лондоне расскажет вначале своей жене, потом Гибсу, а затем и Бронзе. Его жена художник-портретист с европейским именем. В обоих смыслах слово её зовут Луиза, и её знают по всей Европе. У них две дочери, старшая моя ровесница. Как же это временами хорошо, плохо знать язык. Эмма Акимовна, где бы вы ни были, я торжествую. Я рада, что не смогла рассказать Джерреми о том, что большую часть цветов нельзя пересаживать во время цветения, и о том, что Жанна Биутерн Хотела быть художницей, а не моделью Модильяне. В аэропорту мы с Карой расцелуемся и неожиданно легко расстанемся. Каждая прыгнет в свою прежнюю жизнь, будто и не было этого месяца, Парижа и садов. Сейчас я поставлю точку и спущусь вниз. Жан-Франсуа будет сладко улыбаться нам с Карой, уже неинтересно вчерашним. и прокручивать в уме список дел на завтра уборка отчёт перед спонсорами подготовка к встрече следующего десанта гостей корейский фотограф два немецких пейзажиста и граффитист из Дании уже доносятся долетают дыхание новых историй запахи свежих картин и ароматы цветов которым ещё не пришло время распуститься и всё-таки Самые прекрасные сады на картинах, а лучшие любовные истории те, что не рассказаны до конца или же вовсе не начаты».